Ошо. Святость скучна. Вопрос. Милый Оша, последние три месяца я очень активно физически трудился в саду. Мне очень понравилась эта работа, и я ощутил глубокую связь с тобой. У меня было такое чувство, словно твоя творческая сила и благодать блаженно текли через меня. Но пару недель назад я почему-то выпал из этого прекрасного пространства и увидел, что ко мне снова возвратились прежние привидения. То есть нетерпение, соперничество, высокая требовательность к себе и другим, сильный гнев и серьезность. В то же время я болезненно воспринял ослабление связи с тобой, а ведь я ощущал свою близость к тебе, и ты позволил мне приблизиться к тебе. Сейчас, когда я пишу эти строки, я не могу сдержать слезы. Что же стряслось? Скоро мне придется уехать, но я не хочу уезжать с этим бременем. Прошу тебя, милый Оша, Помоги мне, укажи мне, где я сделал ошибку, чтобы я мог уехать в радости и покое, чтобы я мог унести тебя в своем сердце. Ответ. Премда. В эволюции сознания есть подъемы и спады. Это синусоида. В тебе не произошло ничего дурного, просто ты еще не знаешь, как проходит этот путь. Часто путь спускается вниз для того, чтобы взмыть еще выше прежнего он проходит через долины, чтобы достичь вершин. А каждая вершина это просто начало нового странствия, потому что более высокий пик ждет тебя впереди. Но для того, чтобы достичь более высокого пика, тебе придется снова спуститься вниз. Как только ты поймешь, что это естественный процесс, так сразу же все твое несчастье, все твои облака просто развеются. Ты поступаешь очень хорошо. Итак, прежде всего, тебе следует запомнить, что тебе никогда нельзя беспокоиться о том, когда наступают дни депрессии. Всегда устремляй взгляд на дальние звезды. Эти долины есть часть гор. Ты не можешь убрать долины и оставить только горы. Когда это понимание глубоко погрузится в тебя, ты пойдешь через долины с танцем и песней, и ты будешь очень хорошо знать о том, что тебя ждет более высокий пик. Этому мустранству нет конца. За каждым днём следует ночь, за каждой высотой следует впадина. Нужно учиться радоваться не только дню, но и ночи, ведь она тоже по-своему красива. У вершин есть свое великолепие, а у долин есть собственное богатство. Но если вы привязались только к вершинам, вы начали выбирать, а любое сознание, которое начинает выбирать, попадает в неприятности. Никогда ничего не выбирайте и радуйтесь всему, что приходит к вам как части естественного роста. Ночь может оказаться даже более темной, но чем темнее становится ночь, тем ближе рассвет. Итак, радуйтесь темной ночи и учитесь видеть красоту тьмы звезд, потому что днем вы не найдете эти звезды И никогда не сравнивайте, что было, что должно быть и что есть нужно радоваться тому, что есть. Премда, ты уезжаешь от меня, и твой отъезд даст тебе новый опыт, поскольку ты, может быть, и уезжаешь от меня, но я от тебя никуда не уезжаю. Ты найдешь меня в своих минутах радости, и ты найдешь меня в своих минутах печали. Жизнь, которая не ведает ни печали, ни слез, всегда бедна. В жизни необходимо познать самые разные переживания. Для того, чтобы быть обогащенным. чем больше ты будешь знать различные стороны существования, пребывая собранным и центрированным, тем чаще ты будешь обнаруживать, что твоя жизнь становится все богаче каждый миг, каждый день. Уход это всего лишь способ возвращения. Как же ты сможешь вернуться, если не уедешь от меня? Всегда смотри на жизнь как на диалектический процесс. Здесь ночь приносит день. Здесь смерть приносит новую жизнь. Здесь печаль приносит новую радость. Здесь пустота приносит новую наполненность. Все взаимосвязано. Каждый элемент это часть единого органического целого. Мы порождаем трудности, разделяя явления. Учитесь искусству не разделять, а просто оставаться бдительными, внимательными, радующимися всему, что дает вам жизнь ты находишься здесь со мной и ты будешь в Германии со мной, потому что мое присутствие подле тебя это не физическое явление. Это любовь, которая неведома ни время, ни расстояние. Ты найдешь меня везде, где ты будешь. Ты найдешь меня в любой ситуации, в которой окажешься. Запомни только одно: принимай все, что дает тебе жизнь. Если она дает тебе тьму, радуйся этому. Танцуй под звездами в тёмной ночи и вспоминает о том, что каждая ночь это не что иное, как чрево для нового рассвета, а каждый день ночью снова станет отдыхать. Когда приходит осень и деревья оголяются, когда опадают листва, просто наблюдая за тем, как в лесу старые листья летают на ветру. Они почти танцуют. Ноги и деревья на фоне неба по-своему красивы, но они не будут нагими всегда. Старые листья упали на землю только для того, чтобы дать место новым листьям, новым цветам. Существование постоянно обновляется. Каждое мгновение. вы должны гармонировать с существованием, никогда не просите большего. Это и есть коренная причина несчастья. Стоит забрежить дню, как вы уже плачете по остаткам ночи. И тогда жизнь становится несчастьем, счастьем, а адом. Вы можете сделать ее раем, просто благодарным сердцем принимая все, что она дает вам. Не судите, хорошо это или плохо. Ваша благодарность преобразит все в прекрасное переживание. Она углубит вашу осознанность. Возвысит вашу любовь, сделает вас сказочным цветком с райским благоуханием. Просто учитесь искусству принимать все полностью. Гаутама Будда называет это философией истинной природы принимайте все сущее как природу реальности. Даже не думайте противостоять жизни. Никогда не идите против потока, просто плывите вместе с рекой, куда бы она вас ни несла. Двое бродяг сидели, притулившись к дереву. "Знаешь, Джим, — задумчиво сказал первый бродяга, не негоже нам с тобой жить вот так, скитаться, быть нежеланными гостями, терпеть насмешки". "Раз такое дело, рассудил второй бродяга, Если ты так болезненно переживаешь все это, тогда почему бы тебе не подыскать работу? Что? воскликнул приятель. И признать себя неудачником? Никогда не признавайте себя неудачником. Секрет естественности, секрет полного приятия – это секрет абсолютного успеха. Вы не можете потерпеть неудачу. Нигде в мире нет силы, способной сделать вас неудачником, потому что даже в своем поражении вы будете танцевать и радоваться. Преображайте каждую возможность в нечто творческое и прекрасное. Я не хочу, чтобы у вас сложилось иллюзорное представление о том, что вы будете постоянно находиться в одном и том же состоянии ума. Это возможно только тогда, когда вы мертвы. Если вы будете живыми, тогда климат будет меняться, будут приходить разные времена года, и вам нужно учиться зимой, летом, в сезон дожди. Вам нужно пережить все эти времена года с танцем в сердце и узнать о том, что существование никогда не противостоит вам. Итак, что бы ни давало существование, это может быть горьким, но это лекарство. Поначалу снадобье, возможно, не покажется вам сладким, но в конечном итоге вы обнаружите, что оно дало вам то, что не может дать только одно состояние ума. Итак, премда, все происходящее благостно. Живи легко. Это состояние не будет длиться вечно. пройдет и оно. Но не пытайся устранить его, оставь его существованию. Именно это я называю доверием Существование мудрее тебя. Оно обеспечит тебя всеми возможностями, которые необходимы для твоего духовного роста.